Шеф довольно редко ощущал себя беспомощным. Прямо скажем, он мог пересчитать подобные случаи по пальцам, но сейчас был именно такой случай. Он напоминал себе цыпленка, пытающегося пробить стену. Узнай подчиненную, что повелитель темных сил позволяет себе такое сравнение, его рейтинг упал бы в несколько раз, это точно. Впрочем, прессе дано указание не опускать его рейтинг ниже 80%, поэтому реальное отношение адской публики так или иначе узнать чрезвычайно трудно, как и о том, что происходит сейчас в раю. Шеф прикусил клыком длинный ноготь на пальце и ловко отодрал заусенец. Единственный телефон по-прежнему не работает, а гонца напрямую не пошлешь. В небесную канцелярию адских обитателей не пускают без специального пропуска а пропуск можно получить, лишь позвонив по этому телефону. Короче, круг замкнулся. Потерев левый рог, шеф пыхнул дымом из обоих ноздрей. Стены кабинета начали приобретать зловещий черный, отливающий львовый свет. Как же все-таки связаться с Калашниковым? Пожалуй, зря он отпустил лучшего человека в конкурирующую организацию. Есть правильная поговорка у китайцев, если тигр съел твоего врага, это не значит, что он стал твоим другом. Даже если учесть, что нарушение устоявшегося порядка в небесной канцелярии не отвечает его интересам, а больше всего на том и на этом свете шеф не любил непредсказуемость, на просьбу о временном переводе Калашникова в рай следовало ответить твердым отказом. Нет, дело тут вовсе не в незаменимости, при желании и его самого можно заменить, а в привычке, если долгое время поручаешь что-то конкретному сотруднику, в его отсутствие задания начинают провисать. Например, вчерашний мозговой штурм в управлении так и не вымучил хорошей идеи, какое наказание следует изобрести для сербского диктатора Салабадана Милошевича. Слободан находился в городе уже полтора года, но любые попытки помучить его неизменно обламывались об редкостный пофигизм. Он даже имел наглость заявлять, что после самоубийства обоих своих родителей, а также пятилетнего заключения, ему в аду не так уж и плохо. Стандартные методы не дали ничего, даже подселение в комнату постоянного врага, косовского президента Ибрагима Руговы. Ожидаемого эффекта пауков в банке не получилось. Более того, неприятели настолько спелись, что умудрились смастерить и спрятать под кроватью самогонный аппарат, с помощью которого гнали ракию. Персонал дошел до ручки. Вчера помощник Калашникова, китайский офицер Ван Ли, набравшись храбрости, предложил задействовать тяжелую артиллерию вызвать из девятого круга жену одного восточного правителя Ларису Максимовну Вордачеву. Лариса Максимовна находилась в городе всего 8 лет, но уже успела довести до полного нервного истощения примерно тысячу человек. Сам шеф с содроганием вспоминал, как эта наложавая сухопарая дама регулярно являлась к нему в приемную с указаниями, как правильно следует управлять городом. Претензии рождались каждый день превращаясь в снежный ком, который со скоростью курьерского поезда разрастался до лавины. Лородачева требовала личного портного и даже ателье, отказывалась носить китайское барахло, жаждала выделения персонального лимузина, настаивала на доставке деликатесов из спецстоловой. В случае малейшего несогласия крик поднимала на весь квартал. «Вы что, не понимаете, с кем имеете дело?» Любое наказание она воспринимала как интриги оппонентов, потоками лились жалобы, выступления на ТВ и адресованные шефу с голосом письма, начинавшиеся с одинаковой фразы Вы знаете, кто я? Недавно шеф и без того, ужасом ожидавший попадания в город Ксюши Собчак, принял неординарное для себя решение усвать Вордачеву. Куда-нибудь в несусветную даль, где ее никто бы не видел. Этим куда-нибудь оказался полностью замороженный девятый круг ада. Там круглосуточно стояла настолько крепкая минусовая температура, что плевок замерзал на лету. Соблазн воздействовать на непробиваемого Салабадана с соседством с Вардачевой был велик. Уже через неделю этому упрямцу даже карцер тюрьмы в Гаге показался бы сладчайшим медом. Однако шеф, к собственному несчастью, был реалистом. Он опасался, что если вордачоу вернут в город, то его самого в скорости отвезут в психушку. Выход мог бы найти способный к неординарным решениям калашников, но его нет. И как это он повелся на такую туфту от Габриэля? ведь своими же когтистыми лапами сдал ценного сотрудника конкурентам. На вождение не иначе. Широкая плазменная панель на стене транслировала анонс новой телепрограммы, присланной ему на утверждение Программа Трусикум. Снять то, что надето. Речитативом кричал ведущий в камеру. Сергей Хрущев согласился играть главную роль в мультфильме «Шрек 4». Крокодила парализовала после встречи с Гретой Горбо. Курт Кобейн и слепой пьяной нищий подрались из-за трусов английской королевы. Программа «Трусиком. Скандалы и тринги. Расследование». Неплохо автоматически отметил про себя шеф. Чем хуже, тем лучше. Сколько же эстетов будет блевать после запуска этой передачи? Бердяев и Бловатская с ума сойдут, а Академик Капица заплачет кровавыми слезами. Мало им реалити-шоу 102. 2 А вот для фанатов скандалов и сенсаций на днях запустят специальный культурный канал, где политики, ученые и театральные режиссеры не спеша обсудят специфику своей профессии с цитатами на латыни. У бедняк через час мозги в трубочку свернутся. Затрещал аппарат, и шеф понял, что чересчур увлекся анонсом. Он нажал на кнопку громкой связи, и звонкий голос секретарши заполнил комнату. «Бонжур, мансиньер!» — затратарила Мария Антуанетта. «Беспокоит из департамента создания бытовых проблем?» Там наконец-то нашли электрика, который не пил целых три часа, поэтому может попробовать восстановить вашу телефонную связь. Кроме того, подъедет спамер Кардан Вушнир, тот самый, что в массовом порядке шлет рекламу Виагры на серверы рая. Ну да, недоверчиво переспросил шеф, так уж и шлет. Да, имеем мы благоприятную возможность взламывать райские серверы и заливать их спамом, так только этим бы и занимались, может он фантазирует? «Обижаете, мансиньера», — огорчилась Мария Антуанетта. «Его на земле даже прикончили. За это забыли насмерть». «Поверьте, этот парень куда угодно без безмело влезет. Если не получится исправить связь, он попробует переслать ваше письмо напрямую в почтовый ящик Габриэля. И ему пофиг, что тот зашифрован». В «Кардан спам даже заместителю министра связи РФ посылал. У него общий объем мейлов». Пик сезона составлял 25 миллионов штук. Ни хрена себе, удивился шеф, как это его не убили еще раньше. Хорошо, он нам подойдет, только предупреди этого кардана, что если потом я на свой мейл получу спам с Виагрой, уборщица его пепел в совок сметет. Я боюсь, это его не остановит, рассмеялась королева. «Но что тогда? Я говорю, чтобы прислали обоих в вашу приемную сию же минуту?» «Да», — согласился шеф, — «другого выхода все равно нет. Буду ждать». Он взял в руку пульт и повернулся к плазменной панели, где в этот момент показывали рекламу нового дезодоранта. Маньяк с топором носился за девицами, разбегавшимися с визгом. Одна из них чуть зазевалась, и на землю покатилась окровавленная голова. Из разорванных артерий толчками выплескивалась кровь. «Ахэ! Сносит крышу примерным девочкам!» в экран броская надпись «Шеф благосклонно улыбнулся экрану». Реклама пожарного топора явно удалась.